Так всегда и было, когда он уезжал работать в Лондон. Он пишет на портативной машинке через два интервала и по частям пересылает мне, а я перепечатываю. Потом он редактирует весь текст, и я перебегаю рукопись для издательства. Эти куски, что он присылает из клуба, иногда идут не подряд. В городе он обычно пишет только городские сцены. Поэтому не знаешь, чего ждать со следующей бандеролью. Ну и вот, Во вторник он позвонил сказать, что завтра вечером надеется отправить мне новую порцию, а заодно попросил подштопать кое-что из вещей. Говорил совершенно нормальным, спокойным голосом. Тут мисс Кэлтроп всё же не вытерпела. Со стороны Мориса это просто безобразие пользоваться её услугами для штопки носков и чистки серебра. Квалифицированная секретарь-машинистка, а на что уходит её время? Бог знает, что такое. У меня у самой на диктофоне накопилась масса материала для перепечатки, но где в своей очереди. Впрочем, сейчас речь не о том. Моё отношение к этому тут все знают. Все действительно знали, и разделяли бы негодование милой Селией гораздо горячее, если бы не её очевидная личная заинтересованность. Коль скоро есть возможность по пользоваться чужим трудом, тут она обязательно должна быть в очереди первая. Сильвия Кач словно не слышала возмущённые реплики мисс Калтроу. Она сидела, не отводя от Далглиша чёрный глаз. Он негромко спросил: "Но ну, о следующей известке от мистера Сеттена, когда поступила?" Следующего известия не было. Мистер Далглиш: "В среду, пока я работала в Сеттенхаусе, он так и не позвонил, но это меня не насторожило. Он иногда по несколько дней не звонит. Сегодня с утра я опять туда пришла. Надо было кое-что догладить. И позвонил мистер Плант, это управляющий клубом мертвецов, а его жена там шеф-повар. Он сказал, что они очень встревожены. Мистер Сеттон вышел из клуба во вторник перед ужином и не вернулся. Постель не тронута, вещи и машинка на месте. Сначала мистер Плант не хотел поднимать шум. Он думал, что мистер Сеттон уехал по своим делам и мог задержаться. Но когда он и на вторую ночь не вернулся и не дал о себе знать, они забеспокоились. И мистер Планта решил позвонить ему домой. А я не знала, что делать. С единокровным братом мистера Сеттена я связаться не могу, он недавно переехал, и у нас нет его адреса. Больше никаких родственников нет. И потом, я не уверена, что мистер Сеттен одобрил бы мои розыски. Я предложила ещё немного подождать. И мы условились с мистером Плантом чтобы один друг другу знать, как только что-нибудь станет известно. На предобедом пришла бандароль с рукописью. "Мне её захватили сюда", возгласила мисс Калтроп. "И конверт тоже". Она торжественно извлекла бумаги из необиятного редикюля и протянула даглишу. Конверт был обычный почтовый, светло-коричневого цвета, размером 4 дюйма на 9. Адрес напечатан на машинке: "Морису Сэтону, Эсквайру" Ten Haus, Monksmir, Suffolk. На прилежали три листа неумелой машинописи через два интервала. Мисс Кэш пояснила упавшим голосом: "Он всегда адресует бандероли с рукописью самому себе. Но это не его работа, мистер Даглэш. Не он это писал и не он печатал. Подкуда вы знаете?" Собственно, вопрос был излишним. Подделать уж уроку на машинке практически невозможно. А что до стиля, то эта девушка, перепечатавшая столько сочинений Мориса Сэтэна, конечно, узнала бы его стиль с первого взгляда. Но она и не успела ничего ответить, опять вмешалась целиа Каутро. Давайте я прочитаю, вам всё сразу будет понятно. Она извлекла из редикуля большие усаженные камешками очки, подружила на нас, поудобнее устроилась в кресле. Итак, Морис Сеттон впервые удостоился публичного чтения, подумал Далглиш. Автору, конечно, польстила бы заинтересованность публики и важной ужинки Сели Калтроу, возможно, тоже. Получив в руки работу собрата по перу и завладев вниманием аудитории, Сели принялась за дело вдохновенно. Кэррадерс развернул портфелю из бус и переступил порог ночного клуба. Минут он стоял в дверях, Статный и как всегда элегантный, в хорошо сшитом смокинге, небрежно обмениваясь холодными ироничными глазами, тесно поставленные столики, дешёвый тердаиспанский декор убогой публики.